Глава 17. Следующим утром я была полна решимости топать в академию, но для начала мне было необходимо обсудить это решение с напарником. Я настолько прикипела к этому человеку, что лишний шаг без него сделать боялась. Иногда я думала, что в этом нет ничего хорошего и пора бы произвести своего рода сепарацию, но умом понимала, что еще рано. Да и как прийти к руководству Академии без приглашения, не представляло. С Алоуром мы встретились в кофейне. Уже во время открытия заведение было полным под завязку, что не могло меня не радовать. Однако, стоило подумать о том, что помощникам необходима сменная замена. Когда я подняла эту тему, девчонки испугались и сообщили, что готовы работать ежедневно по 11 часов, лишь бы сохранить рабочее место но, на мой взгляд, это было каким-то извращением. Как работодатель я не могла позволить своим сотрудникам работать на износ. И только потом я поняла, что девушки боялись потерять свое жалование, боялись, что если я найму новых рабочих, то и заработную плату будут делить пополам. Так что, когда я им сообщила, что мое решение никак не повлияет на их доход, девчонки успокоились и согласились работать посменно. Ты слишком деятельная для леди, вынес вердикт напарник, как только я озвучила ему свою идею. А чем леди в вашем мире занимаются? Есть любимое дело, пожал он плечами, но оно не занимает много времени. В остальном они ходят в гости, устраивают вечера и следят за домовой прислугой. Короче, они занимаются ленью, резюмировала его слова. Ну, ты тоже скажешь, с набитым ртом произнес напарник съедая очередное пирожное и выпивая вторую чашку кофе. «Ты уже третий десерт по счету уплетаешь. Может, хватит уже?» – зашипела на мужчину. «Тебе что, жалко, что ли, пироженка для меня?» – возмутился Лоур. «Нет, но я забыла предупредить, пить кофе в таких количествах вредно для здоровья». Чашка, поднесенная к рту, тут же остановилась, а глаза блондинчика недоверчиво сощурились. «Врешь же!» «Ни капли», – Выдержал испытывающий взгляд. «Напиток может влиять на сердце». Алоур попытался еще побуравить меня взглядом и, не возымев никакого эффекта, отставил от себя чашку с напитком. «В твоем случае я предлагаю действовать инкогнито», – вернулся к делу Алоур. «Я буду решать все вопросы от твоего лица, в том числе и поиск артефактора. Правда, говорить о том, что заказчик ты не буду». Тебе лучше не светиться лишний раз. И, кстати, зачем для этого идти в академию? У нас в городе есть хорошие специалисты, и с ними можно будет заключить полноценный договор. Хочу дать возможность для заработка адептам. Недовольно сморшила носик. Не думаю, что я требую какое-то сложное изобретение. О, нет. Напарник посмотрел мне за спину и прерывисто вздохнул. Ему здесь что, медом намазано? Я обернулась и увидела, как в кофейню входит дракон. Правда, уже без сопровождения своей блондинки. Интересно, где это он потерял свою мадам? «Признавайся, это ты его пригласила?» «Нет», — покачала головой. «С чего ты взял?» «Я видел, как вы вчера мило беседовали на набережной», — прошепел напарник. «Его девица так на тебя смотрела, что я стал бояться за сохранность твоих волос». «Алор...» «Ты что, ревнуешь?» «Я?» – Запыхтел мужчина. «Конечно же!» «Доброе утро!» – поздоровался с нами Ролов, вызывая кислую улыбку на лице у моего собеседника. «Я вам не помешаю, если присяду за ваш столик?» «Нет, да», – сказали мы с напарником одновременно. Он даже не пытался скрыть свое отношение к этому дракону. Ролов хмыкнул и пододвинул к нам стул полностью игнорируя реакцию Алора. «Мне настолько понравилось ваше заведение, что я решил наведываться в него каждый день». На моем лице появилась благодарная улыбка, а напарник, как обычно, попытался язвить. «Даже боюсь представить, что будет с нашим городом, если главный следователь будет постоянно прохлаждаться в кофейне». «Вот и не представляете, Сьерра Ланза», — улыбнулся дракон. «Я в отпуске. Могу себе позволить небольшой отдых». Кстати, об этом, леди Марго. Как вы относитесь к вечерней прогулке по набережной? Прошу, составьте мне компанию. А леди Ильир сегодня занята? Удивленно спросил Алор, чем привел меня в недоумение. Даже я понимала, что сейчас его поведение выходило за рамки благовоспитанного Сьерра. Поэтому я бросила в его сторону гневный взгляд, заставляя наконец-то замолчать. Леди Ильир сегодня свободна. Спокойно ответил Ролов. «Если для вас это так важно, то можете пригласить ее самостоятельно». Мужчины какое-то время сверлили друг друга взглядом. И я поняла, что пора вмешиваться. «Сьервин Тор!» — обратилась к дракону. «Я составлю вам компанию». Алор обиженно засыпел, а Ролов тепло улыбнулся. «Отлично. Заеду за вами в шесть вечера». Следователь перехватил мои пальчики и, прежде чем уйти, оставил на них легкий поцелуй. Напарник был недоволен, но я не могу всю жизнь прятаться, вызывая еще больше подозрений в свою сторону. Пора заводить новые знакомства.